Глава двадцать вторая Андана смотрела на шоколадный рулет на столе, и у нее на глазах наворачивались слезы. Шахар уехал, сегодня она завтракала в одиночестве. Но вот это лакомство — его подарок. До сих пор таких редких десертов в этом доме не водилось. Он как-то невзначай поинтересовался однажды, что она любит из необычной еды. Андана ответила и тут же забыла этот разговор, приняв его за обычный трёп. В последнее время они с Шахаром стали всё чаще проводить время вместе и говорить обо всём подряд. А вот теперь, чуть ли не декаду спустя, Шахара в доме нет, а рулет — вот он. Андане никто и никогда не делал таких подарков. Точнее, никто не заботился о ней в мелочах. Мать в свое время не имела такой возможности. Они очень стесненно жили до появления представителей клана Дамаяти. А сами домаяти просто не считали нужным баловать бастарда. Андана так и продолжала смотреть на шоколадный рулет. Она соврала Шахару, она никогда не пробовала такой рулет. Но почему-то именно эта штука у нее с детства ассоциировалась со счастьем. Утро и шоколадный рулет. девочки из бедного квартала казалось, что именно так должны завтракать по-настоящему счастливые люди. Она была слишком мелкой, чтобы понимать, что достаток или даже богатство сами по себе мало что изменит. Улыбнувшись сквозь слезы, Андана поняла, что в общем-то была права в той своей детской мечте, которая только что сбылась. Утро. Шоколадный рулет и счастье от того, что будущий муж так о ней заботится. В Лакхнау я взял с собой очень много народу. Два отряда родовой гвардии, десяток безопасников, троих разведчиков, которые хотели вживую проверить состояние агентурной сети в Лакхнау и среднюю группу диверсантов. Кортеж внушительный получился. Может, поэтому мы и доехали совершенно спокойно. Нападать на такую толпу дураков нет. Да и не взять нас без запрещенного оружия. Машины с нормальным классом бронирования у нас было время заказать. Самое смешное, что остановиться в локнау нам было фактически негде. Родовое поместье в руинах. А резиденции в городе род не держал. Но не ехать же на тот склад, который безопасники приспособили под базу. Теперь меня уже даже свои люди в подобном желании не поймут. В итоге мы сняли полностью туристическую базу в пяти километрах восточнее Лакнау. Условия для аристократов тут, конечно, слегка неподходящие. Но я еще не успел стать высокомерным снобом, так что плевать. Зато посторонних здесь нет. Можно организовать нормальный контроль периметра и не стесняться в применении оружия в случае чего. И Карим, и Рам, и Асан только обрадовались такому моему решению. Разведку и часть безопасников мы сразу отпустили заниматься запланированными для них делами, а оставшуюся пятерку безопасников неожиданно взяла под свое крыло Асан. Я сначала не понял, зачем она их на тренировочной площадке гоняет. Сообразил только, когда ко мне первый визитер приехал. Китаянка этих безопасников мне в телохранители набрала, оказывается. Причем, похоже, еще в столице, раз они даже слова ей поперек не сказали. Так что гостя я встретил с двумя бойцами в полной выкладке за спиной и подающий чай Асан. «Каджамдар Джи, присаживайтесь!» — с улыбкой кивнул я гостю. Финансист Рода степенно поклонился и уселся в кресло напротив меня. «Господин Раджат, очень рад вас видеть!» — неторопливо сказал он. «Я надеялся, что вы не забудете родной регион в угоду столице. Хвала всем забытым богам, что мои надежды оправдались!» Забавный старичок. Низенький, сухонький, но очень подвижный и живой. Слова он тянул, слегка нараспев, вызывая у меня ассоциацию со сказителями из древних времен. Кромешная ночь, очаг с живым огнем и собравшиеся в кучку вокруг сказителя жители глухой деревни. Прям как живая эта картинка у меня перед глазами встала. «Родовое поместье я восстановлю в любом случае», — ответил я. И бизнес в этом регионе я сворачивать не собираюсь. Однако вам я хочу предложить переехать в столицу. Там для вас есть куда более широкое поле деятельности. «Благодарю за теплые слова, господин», — склонил голову Каджумдар. «Я получил распоряжение Астарабадиджи готовиться к переезду». И, сказать честно, мне это не по душе. Неожиданно. Я был уверен, что люди на серьезных постах так или иначе стремятся сделать карьеру, а перевод из далекой провинции в столицу под бок к наследнику рода — это хороший шаг вперед. «Почему?» — спросил я. — Вся моя семья уже много веков живет в Лакнау, — ответил старик. — Да и я сам уже не молод. Сыновей я воспитал, они идут по моим стопам, как подобает. А сам я уже не стремлюсь к вершинам. Я выполню вашу волю, господин. Если я вам нужен, я перееду в столицу и приложу все силы к развитию бизнеса там. однако Если позволите совет, вам нужен кто-то более молодой и энергичный, нежели отживший свое старик. Есть в Индии такая тенденция, я ее уже встречал. Жесткого деления на касты, как я его помню, по своему миру здесь нет, но семейные традиции очень сильны. 90% детей выбирают ту же сферу деятельности и ту же профессию, какая была у их отцов и дедов. И так век за веком. Здесь даже у простолюдинов, которые занимаются своим ремеслом, могут обнаружиться очень интересные семейные секреты мастерства. — У вас есть кого предложить вместо себя? — поинтересовался я. — Мой младший сын — бунтарь. С добродушной усмешкой ответил Каджумбар. «Старший пошел в меня. Он сменит меня на моем посту здесь, в Лакнау, и проживет жизнь так же, как прожил ее я. А младший сорванец в мать пошел. Не сидится ему на месте, все что-то новое хочет освоить. При этом специалист он грамотный, я сам его гонял. За его квалификацию я ручаюсь». Что ж, попробуем так. Сыновьям старика, насколько я понимаю, уже далеко за тридцать, и они тоже слуги рода. Не буду я заставлять его самого, раз не хочет. Хорошо, кивнул я. Я жду вашего сына здесь завтра утром. Принципиально я не против такой замены, но хочу сначала сам с ним поговорить. Благодарю вас, господин. Каджумдар низко поклонился прямо из положения сидя я пришлю к вам своего сорванца госпожа ритаж упал на одно колено сразу как вошел в комнату встань ровно произнесла шанкара закрой дверь и сядь в кресло командир едва заметно вздохнул и выполнил что сказано судя по поведению таен его уже предупредил Вряд ли успел объяснить суть ее претензий, сделала вывод девушка, но предупредила однозначно. «Я тебя слушаю», — так же ровно продолжила Шанкара. «Хочу понять, почему ты так поступил». «Я поступил по совести», — сжал зубы Риташ. «А может, и суть Таен тоже успел изложить, раз вопросов не последовало», — мысленно хмыкнула Шанкара. «Ты понимаешь, в какую ситуацию меня поставил?» — уточнила она. «Я поклялся обеспечить вам безопасность. И я ее обеспечил!» Не понимает. И понимать не хочет. Шанкара сделала глубокий вдох и пару секунд помолчала. «Объяснять? Нет. Имеет ли это вообще смысл? Она ведь все равно не оставит этого человека рядом с собой». «Именно так ты обошел клятву», — задумчиво отметила Шанкара. «Плевать тебе на мои приказы, ты руководствуешься только собственным пониманием верности», — Риташ напрягся, но все же ответил. «Если вы будете стоять на краю пропасти и захотите сделать шаг вперед, а мне прикажете не вмешиваться, то что будет верностью в этой ситуации, позволить вам умереть?» «А в такой ситуации ты и прямой приказ переселишь», — вновь кивнул Шанкара скорее своим мыслям. Неожиданно было понимать такое именно о нем. Сколько лет он был военным? Сколько потом в гвардии рода отслужил? Неужели за все эти десятилетия у него так и не отложилось в голове, что такое приказ? Или он попросту не считает себя подчиненным? Хороший, кстати, пример он привел. Пропасть, приказ, риск на жизнь. Отлично покажет баланс доверия и готовности подчиняться. На этом примере она и проверит, пожалуй, всех остальных бойцов, — решила Шанкара. И только потом станет понятно, кого она оставит рядом с собой. И оставит ли вообще хоть кого-то. «Я не позволю вам умереть!» — выдохнул Ритташ. Шанкара прикрыла глаза, пытаясь удержать свою ярость. — Ты ставишь свое мнение выше моего, — все еще пытаясь сдержаться, начала она. — Ты мои приказы не собирался выполнять с самого начала, разве что избирательно. И только после того, как ты решишь, что этот приказ имеет смысл. Ты не служить мне пошел. Ты меня опекать хочешь, так?» Риташ отшатнулся, вжавшись в спинку кресла и побледнел. «Кто дал тебе право решать за меня?» — рявкнула Шанкара, уже отбросив равнодушную маску. «С какой стати ты вообще считаешь, что знаешь, что для меня лучше?» Шанкара вновь прикрыла глаза и сделала глубокий вдох. «Да, он предатель». Понимает он это или нет, это отдельный вопрос, но он в любом случае не заслужил всей той ярости, что копилось годами еще в прошлой жизни. «Я знаю, что для тебя лучше» — это бесило девушку еще в ее родном мире. Подобными фразами заканчивался почти каждый ее разговор с отцом или братом там. Тогда она ничего не могла сделать. В том мире женщина была фактически собственностью мужчины, и все поблажки, которые она имела, были прямым результатом их доброй воли. Именно поэтому Шанкара так радовалась, очнувшись здесь. Она получила возможность стать свободной и реализовала ее сполна. Уж козырю рода даже глава этого рода вряд ли посмеет что-то запретить. да только люди не меняются. Стоит кому-то получить хоть какое-то основание, чтобы внутренне поставить тебя выше других, он тут же начинает навязывать им свое мнение. Основание может быть какое угодно. Знание, опыт, прожитые года — это не важно. И признает ли это основание весомым еще хоть кто-то, тоже неважно. Это просто оправдание для неистребимого желания навязать свою волю другим. Так было в ее мире. Так оно и здесь. Неудивительно, что снова кто-то пытается решать что-то за нее. Девушка ожидала чего-то подобного от рода. От дяди или брата, но чтобы слуга дожили. Хреновая из нее получилась хозяйка, раз ее же люди ни во что ее не ставят. — На прощение я все же объясню, — вновь ровно сказала Шонкара. — Своими действиями ты поставил под сомнение мое слово. Слово аристократки. Благодаря тебе я теперь в любой момент могу оказаться простолюдинкой. Ритаж побелел. «Доволен результатом своей опеки!» — хмыкнула Шанкара. Ритаж сполз с кресла, встал на колени и уперся лбом в пол. «Простите меня, госпожа!» — глухо произнес он. «Такое не прощают, Ритаж!» — ровно ответила Шанкара. «Мне не нужны вольные или невольные предатели под боком». И уж тем более не нужны те, кто будет саботировать мои приказы. Твоим людям я дам этот выбор. Либо они подчиняются мне безоговорочно, либо убираются с глаз долой. А ты свой выбор уже сделал на практике. Это наша с тобой последняя встреча. Встань!» Ритаж поднялся на ноги, насмотрел по-прежнему в пол. «Остаешься здесь на ближайшие полчаса. Потом свободен». «Да, госпожа», — тихо ответил Ритташ. Шанкара бросила на него последний взгляд и вышла из комнаты. Я стоял в проеме ворот и смотрел на руины родового поместья. Каменный завал на месте особняка. Обугленный остров казармы, одинокий клык обвалившегося склада. да Ну, хоть трупов тут не было. А Старабаде сказал, что отдал распоряжение прибраться тут, когда говорил с финансовым управляющим. На расчистку завалов команды не было. А ведь я появился в этом мире всего-то три месяца назад. В этом самом особняке. Так, ладно, не время для воспоминаний. Обстановочка, конечно, депрессивная, но, с другой стороны, ничего сносить не придется. Все развалино до нас. Пока я ехал сюда, все думал, как мне использовать это поместье. Точнее, эти родовые земли. Собственно, территория родовых земель тут небольшая. У меня столичный особняк будет больше прилегающей территории иметь, когда Андана выкупит дома соседей. Жить я здесь не собираюсь. Производство ставить. Так в ста километрах от границы это крайне рискованная затея. Да и слишком уж это большая роскошь — так использовать родовые земли, пусть даже в глуши. Остаётся только возводить тут укреплённое убежище на крайний случай. Выкупить территории побольше, блага одни леса вокруг, и ставить двойной периметр. Внешний, на частных землях попроще, с разрешёнными видами оружия и широкой контрольной зоной, а внутренний со всеми доступными привилегиями родовых земель. На какие деньги и связей хватит. Бункер длительной автономности заодно можно обустроить. Шикарный полигон для подготовки родовой гвардии, кстати, получится. По факту это убежище и так будет военной базой, только приспособленной еще и для жизни. Или, точнее, выживания аристократов. И охранять ее кому-то придется. — Вот чтобы ветераны не скучали, пусть молодняк гоняют. Я присмотрелся магическим зрением к ограждающий периметр стене. Ну, не везде, но по большей части плетения сохранились. На последнем издыхании, конечно, но на мародеров пока хватает. А никто серьезный сюда и не лез, похоже. По крайней мере, и пулеметы на стенах, и питающие защиту кристалла накопители на месте. Так, стоп, это же значит, что я в родовом хранилище, скорее всего, никого не было. Я тогда, при штурме особняка и поспешном отступлении остатков выживших, как-то не сообразил поинтересоваться, было ли вообще у урода хранилище. Родовой камень захватил и увел свой отряд в лес. Нападающие вполне вероятно подумали, что все ценное мы утащили с собой, раз так легко бросили родовые земли. Никому же в голову прийти не могло, что я тупо об этом забыл. А если хранилище урода вообще было, то оно меня дождалось, собственно.